На окраине сада под старой ветвистой яблоней стояла крестьянская девка и жевала. Подле нее на коленях ползал молодой широкоплечий парень и собирал на земле сбитые ветром яблоки. Незрелые он бросал в кусты, а спелые любовно подносил на широкой серой ладони своей дульциней.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 Как лица их искривились, потом вытянулись, побледнели не потому, что яблоко было кисло, а потому, что они увидели перед собою строгую физиономию Трифона Семеновича и злорадно ухмыляющуюся рожицу карпушки. — Здравствуйте, голубчики, — сказал Трифон Семенович, подходя к ним. — Что?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 — Да ей-богу ж, барин, мы только вот один, да и то с земли. — Читать ты не умеешь, а воровать умеешь. Что ж, и то, слава богу, знания за плечами не носить. А давно ты воровать начал? — Да разве я воровал, что ли? — Ну, а милая невеста твоя? — обратился к парню Карпушка. — Чего это так жалостно призадумалось?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 «Вы, барин, заставьте-ка его лучше песню спеть. Где ему дураку сказки рассказывать?» Продребезжал своим гаденьким тенорком Карпушка. «Молчи, Карп, пусть сказку расскажет. Ну, рассказывай же, милый». «Не знаю». «Неужели не знаешь? А воровать знаешь. Как читается восьмая заповедь?» Да что вы меня спрашиваете, разве я знаю? Да ей-богу, с барином мы только один яблок съели, да и то с земли. Читай сказку.